Пара тиреоидной гормон. Позади щитовидной железы расположены четыре уплощённых участка розоватой или красноватой ткани, размером около 3 дюйма каждый. Два справа от трахеи, два слева, образуя две пары у верхушки и у основания щитовидной железы. Эти мелкие образования называются пара щитовидными железами, то есть буквально железами около щитовидной железы. Пара щитовидной железы были впервые найдены у носорогов в середине XIX века и в течение нескольких десятилетий не привлекали внимания учёных. Они считались мелкими и незначительными придатками щитовидной железы. Однако всё чаще повторялись случаи, когда во время частичного или полного хирургического удаления щитовидной железы случайно удаляли и эти участки ткани. Такая досадная неосторожность имела драматические последствия. Удаление щитовидной железы в ряде случаев приводило к развитию тяжёлой микседемы, но больные по крайней мере оставались живы. Напротив, удаление пары щитовидных желёз приводило к скорой смерти, которая следовала за периодом мучительных мышечных судорог. Удаление пары щитовидных желёз у подопытных животных, которые более чувствительны к нему, чем люди, вызывало состояние судорожного сокращения мышц или тетании, от греческого слова судорога. Это напоминало судороги при недостатке в крови иона кальция. Некоторые атомы или группы атомов склонны терять один или несколько электронов в составляющих их электронную оболочку. Другие атомы или группы атомов склонны захватывать электроны и присоединять их к своей исходной электронной оболочке. Поскольку электроны несут отрицательный заряд, Пастолько атомы, которые их теряют, приобретают положительный заряд, а те, которые захватывают электроны, приобретают отрицательный заряд. Заряженные атомы можно заставить двигаться в электрическом поле, почему они и были названы ионами, по-гречески путниками. Свойства ионов кардинально отличаются от свойств незаряженных атомов. Так атомы кальция образуют активный металл, который в чистом виде может оказать вредное влияние на живые ткани, в то время как ионы кальция необходимый компонент тканей. Ионы кальция не обладают металлическими свойствами. Они на самом деле являются половинками молекул, относящихся к классу солей. Внутренняя среда организма водный раствор Соли в нём никогда не существуют в виде целых молекул, а растворяются, то есть распадаются на две половинки иона: положительно заряженный катион металла и отрицательно заряженный анион кислотного остатка. Металлы усваиваются организмом только в виде растворов солей некоторых кислот, а не в собственной металлической форме. Вне раствора Неорганические соли могут существовать в организме в костной ткани. Фосфат кальция. Разница в свойствах отражается и в химической символике. Атомы обыкновенного кальция обозначаются символом СА, а ионы кальция, несущие двойной отрицательный заряд, обозначаются символом СА в квадрате плюс. Было обозначено, что уровень, ионов кальций действительно снижается в крови у животных с удаленными паращитовидными железами. По мере развития титании состояние животного ухудшалось, и вскоре наступала смерть либо от полного истощения, либо от спазма мышц гортани, вызывающего удушье. К 20-м годам 20-го века хирурги стали очень аккуратно удалять щитовидную железу и старались при этом не не задеть паращитовидные железы. Как выяснилось, паратиреоидный гормон играет в обмене кальция такую же роль, как глюкагон в обмене глюкозы. Глюкагон мобилизует запасы гликогена в печени, стимулирует его расщепление на молекулы глюкозы, которые поступают в кровь, а паратиреоидный гормон мобилизует запасы кальция в костях, то есть стимулирует переход его в раствор и поступление в кровеносное русло. В крови содержится от 9 до 11 миллиграмм процентов иона кальция. Ион кальция жизненно необходим для процесса свертывания крови и для нормальной работы нервной и мышечной тканей. Для того, чтобы поддерживать эти функции, содержание ионов кальция не должно выходить за определенный довольно узкий диапазон. Если концентрация ионов кальция оказывается либо слишком высокой, либо слишком низкой, то расстраивается весь ионный баланс организма. Нервы и мышцы не могут выполнять свою функцию, и организм умирает. Чтобы этого не случилось, необходима правильная работа пары щитовидных желёз. Общее содержание ионов кальция во всей крови организма составляет около 250 миллиграммов, в то время как в костях скелета его в среднем почти 3 килограмма. То есть в костях его содержится приблизительно в 12 тысяч раз больше, чем в крови. Поэтому в здоровом организме скелет является практически неисчерпаемым резервуаром запасного кальция. Небольшого его количества, вымотавшего из костей в раствор, столь малого, что это не скажется на прочности скелета, хватит, чтобы надолго обеспечить достаточный уровень содержания ионов кальция в крови. Под действием паратиреоидного гормона активируются клетки, ответственные за растворение костной ткани. Кость начинает рассасываться с несколько большей скоростью, и освобожденные ионы кальция начинают поступать в кровеносное русло. В костной ткани постоянно происходят процессы обновления. Старое межклеточное вещество, состоящее из волокон белка коллагена, на которых осаждается из раствора межклеточной жидкости фосфат кальция, разрушается специальными клетками кальция. остеокластами. На его месте другими клетками остеобластами образуется новое. При разрушении сначала выделения остеокластами угольная кислота вызывает растворение фосфата кальция, затем протеолитические, разрушающие белок ферменты, разрезают коллаген в на короткие фрагменты, поглощаемые остеокластами. При создании новой костной ткани остеобластами синтезируется волокна коллагена. А на них оседает из раствора соли кальция, преимущественно фосфат. Благодаря этому не только кость постоянно подновляется, но и содержание кальция и фосфора в крови может регулироваться. Например, если в кровь поступил большой излишек кальция, то образующееся костное вещество окажется сильно минерализовано, то есть будет содержать много солей кальция, что повышает прочность кости. Как только это происходит, в кровь тотчас начинает поступать ион фосфата, который связан с ионом кальция в костях. Ни один из этих ионов не может быть высвобожден без другого. Фосфат не задерживается в крови, а выводится из организма кальция. С мочой? Не всегда. Фосфор – важный для организма элемент, входящий в состав многих жизненно необходимых соединений и участвующий во всех обменных процессах. Если его поступает с пищей недостаточно, то фосфат, попадающий в кровь, при обновлении костной ткани, находит себе применение в организме. Таким образом, обмен кальция и фосфора регулируется взаимосвязанно. Возможно, что паратиреоидный гормон одновременно стимулирует выведение фосфатов с мочой. Скорость секреции паратиреоидного гормона регулируется уровнем кальция в крови, так же как секреция инсулина зависит от уровня глюкозы крови. Если в пище содержится мало кальция, то паратиреоидный гормон стимулирует рассасывание костной ткани. Если содержание кальция в пищевом рационе нормальное, то увеличение концентрации кальция в крови подавляет секрецию паратиреоидного гормона, и разрушение костной ткани замедляется. В 1963 году в научной печати появилось сообщение о том, что паращитовидные железы продуцируют ещё один гормон кальцитонин, эффект которого противоположен действию паратереоидного гормона, так же как эффект инсулина противоположен действию глюкогона. Кальцитонин снижает содержание иона кальция в крови. Кроме того, он стимулирует процесс с участием витамина D, но это уже другая история, которая восстанавливает костную ткань взамен разрушенной. Если при этом образуется избыток кальция в крови, он выводится с мочой. В некоторых случаях паращитовидной железы продолжает активно функционировать, несмотря на высокий уровень иона кальция в крови. Это происходит, например, при опухолях паращитовидных желёз, когда её клетки бесконтрольно продуцируют гормон. Такое состояние называется гиперпаратиреозом. В этих случаях процесс разрушения костей начинает преобладать над процессом восстановления. Под действием гормона происходит постоянное поступление кальция в кровь из костных депо, и избыток кальция выводится с мочой. К сожалению, в таком случае далеко не весь лишний кальций успевает выводиться с мочой, тем более что паратиреоидный гормон ещё и стимулирует активное всасывание кальция, поступающего с пищей из кишечника. Наступает гиперкальциемия. Перенасыщение крови кальцием, что имеет множество опасных последствий для организма. Со временем кости размещаются настолько, что начинают ломаться от незначительных нагрузок. Такие беспричинные в кавычках переломы часто бывают первыми симптомами развившегося заболевания, на которое обращают внимание больные и врачи. В 1960 году паратиреоидный гормон был выделено в чистом виде. Это небольшая белковая молекула весом около 9500, состоящая из 83 аминокислотных остатков. По современным данным из 84. Молекулу можно расщепить на более мелкие фрагменты, и один из них, состоящий из 33 аминокислотных остатков, полностью имитирует действие целого аминокислота. гормона. Зачем же тогда нужны ещё 50 аминокислот? Проще всего предположить, что остальные 50 аминокислотных остатков служат для повышения устойчивости всей молекулы. Биологическую активность проявляют аминокислотные остатки с первого по 34-й. Если этот фрагмент с первого по 34-й аминокислотные остатки нумеруются с н конца, то есть конца, на котором находится амидная функциональная группа отщепить, он действует почти как целая молекула, хотя и менее активно. Даже если отщепить фрагмент с первого по 29-й, тон тоже активен, хотя ещё слабее. Но интересно, что если отщепить фрагмент со второго по 34-й без самой первой аминокислоты, тон то совершенно не активен. По аналогии можно сказать, что в ноже важно только лезвие, потому что оно режет. Но для того, чтобы ножом можно было пользоваться, необходима и рукоятка. Точный порядок расположения аминокислотных остатков в молекуле паратиреоидного гормона пока не выяснен.